изливаясь из него постепенно и производя легкий трепет в нервах. Знак, что вы любимы. Быстрое излитие крови из сердца означает гнев, а естественное кругообращение — равнодушие. Если кровь в человеке начинает волноваться при виде драгоценных камней, это признак корыстолюбие. Повествование о великих подвигах, о высоких чувствованиях в благородном человеке столь сильно волнует кровь, что даже потрясает голодную нервную систему. В другом не производит ни малейшей перемены. Одним словом, по внутреннему движению крови весьма легко узнавать то, что не обнаруживается на лице и словами. Часто самый и хладнокровный, и нечувствительный человек представляется воспламененным, когда видит в том свои выгоды. Весьма часто пламенная душа скрывает свои чувства между людьми, не умеющими ни ценить, ни понимать ее. Старые пословицы вообще справедливый. и недаром говорят, наружность обманчива. Усовершенствование увеличительных стекол мне несколько непонятно, сказал я. Но каким образом вы дошли до того, чтобы слышать верст на пятьдесят? Вот это мудреона. Немало, сказал принц. В ваше время полагали, что звук есть не что иное, как сотрясение воздуха от ударения двух однородных или разнородных тел. Эта теория пережила много столетий, потому что не нашла ничего удовлетворительнее для объяснения сего явления. В наше время открыли, что звук есть особенное свойство каждого тела, так как тяжесть притяжения – химическое сродство однородных частиц, ноздреватость и прочее. Не страшно ли думать, что изменение звуков, бас, дискант, тенор и другие тоны производится воздухом от одного сотрясения его различными веществами? Основываясь на этом, толстые и большие массы какого бы ни было вещества — долженствовали бы всегда раздаваться с басом, а маленькие части — дисконтом. Опыты доказывают противное. Большая или малая масса серебра или другого звонкого металла всегда издает звуки тоньше и громче, нежели большие куски железа или камня. Следовательно, различия в звуке Есть их свойства внутренние. Падение огромной массы, ударяя в воздух, издает собственные звуки и исторгает звук из воздуха. Но это только служит доказательством, что воздух, как всякое тело, имеет свой собственный звук, который свистит в вихре, гремит в медленном трении паров и атмосферы, и стучит отнезапно удар. Музыка, голос человека и некоторых животных подвержены другим законам. Гармония и речение ими слова — суть взаимное сочетание соответственных звуков, которые исходят из тел точно так же, как воздух в виде пузырьков, и прежде всего ударяются в тела нежные, оживленные, Между семи телами и звуками есть род магнетического влечения. И чем лучше создан человек, тем живее чувствует прелесть гармонии. Воздух только переносит звуки, и если расстояние велико, то придавливает их тяжестью своей тяжестью. Бесконечное разложение тел химическим процессом